54. Я стала обращать внимание на таблички «Сдается в наем на дверях домов». В один прекрасный день по почте пришло приглашение на свадьбу Джильолы Спаниола и Микеля Салары, адресованное не нашей семье, а лично мне. Несколько часов спустя мне доставили и вручили еще одно приглашение на свадьбу Маризы Сараторы и Альфонсо Карачи. Оба послания и от Салары, и от Карачи начинались с почтительного уважаемая сеньора. Мне сразу подумалось, что эти приглашения — отличный повод повидаться с будущими новобрачными и выяснить, не опасно ли Лиле возвращаться в квартал. У меня появился повод навестить Микеле, Альфонса, Джильолу и Маризу. Я поздравлю их и скажу, что не смогу присутствовать на торжестве, потому что к тому времени уже уеду из Неаполя, а сама постараюсь разведать, намерены ли Салара и Карачи по-прежнему преследовать Лилу. Пожалуй, единственным, кто мог бы честно сказать мне, прошла злость Стефана на жену или нет, был Альфонсо. С Микеле, хоть я его и ненавидела, или как раз потому, что ненавидела, я собиралась поговорить о том, что у Лилы проблемы со здоровьем, и дать ему понять, что даже если он воображает себя пупом земли, а меня считает беспомощной девчонкой, у меня теперь достаточно сил, чтобы осложнить ему жизнь, вздумая он обижать мою подругу. Я спрятала обе открытки в сумку, не хотела, чтобы мать увидела их и оскорбилась, что пригласили меня, а не их с отцом, и вышла из дома полная готовности обойти всех за день. Погода стояла ненастная, пришлось тащить с собой зонт, но настроение у меня было приподнятое. Хотелось пройтись пешком, поразмышлять, в некотором роде проститься со своим кварталом и с городом. По привычке, свойственной всем отличникам, начать я решила с самого трудного салара я отправилась в бар но ни Микеле, ни джилелы ни даже марчеллу там не застала мне сказали что они скорее всего в новом магазине я направилась в сторону шоссе шла не торопясь глазела по сторонам от длинной темной лавки дона карло куда в детстве я бегала за жидким мылом и другими хозяйственными мелочами не осталось и следа из окна четвертого этажа свисала доходя до самой двери Огромная вертикальная вывеска «Всё для всех». Несмотря на ясный день, в магазине горели все лампы, освещая разнообразные товары. Настоящий праздник изобилия. «Меня встретил Рину, Лилин брат». Он сильно растолстел. Говорил он со мной холодно, сказал, что он тут всем распоряжается, а про Салара ничего не знает. «Если тебе нужен Микеля, иди к нему домой», сказал он с неприязнью и отвернулся, словно его ждали неотложные дела. Я пошла дальше, в новый район. Я знала, что несколько лет назад семейство Салара перебралось туда, купив огромную квартиру. Мне открыла Мануэла, мать Марчелло и Микеле, ростовщица. Я не видела ее со дня Лилиной свадьбы. Я слышала ее шаги за дверью. Прежде чем повернуть ручку, она долго разглядывала меня в глазок. Наконец Мануэла появилась на пороге, плохо различимая в темноте. Свет в квартире не горел, Узкий луч пробивался разве что из окна на лестничной площадке. Она как будто усохла. Широкое костлявое тело обтянуто кожей. Один глаз сверкает, второй совсем потух. В ушах, на шее, на темном костюме, висевшем на ней мешком, сверкали драгоценности. Она вырядилась как на праздник. Она вежливо поздоровалась со мной, пригласила войти и предложила кофе. Микеле дома не было. Они с Джильолой обустраивали квартиру в Пазилипа, куда собирались переехать после свадьбы. «Они что, уезжают из квартала?» «Конечно». «В Пазилипа? «Ну да. Только представь себе Лину. Шесть комнат, из них три с видом на море. Я бы выбрала омеру, но Микеле такой упрямец все делает по-своему. Зато какой там воздух, сколько света!» Я сильно удивилась. Никогда не подумала бы, что Салара рискнут покинуть зону своего контроля и логово, где прятали добычу. Однако именно Микеле Салара, самый хитрый, самый алчный из всей семьи, решил перебраться в Пазилипо, в квартиру с видом на море и Везувий. Адвокат был прав. Мания величия обоих братьев приняла совсем другой масштаб. Тем не менее, новость меня обрадовала. Микеле уедет из квартала, и это прекрасно. По крайней мере, не будет донимать Лилу, если та вернется.